Передвижение автомашины. Знает имена близких, произносит первые двусложные слова «мама», «баба», «папа». Порядок овладения этими словами зависит от того, кто из взрослых больше уделяет внимание ребенку и чаще обращается с ним. Малыш быстро отвлекается, переключается с одного предмета на другой. Но годовалый ребенок уже может сосредоточиться на 5-10 минут. Это надо воспитывать. Одно из условий такого воспитания – уважение к занятиям маленького человека. Если ребенок чем-то занялся, не следует прерывать его игру. Если он сам себя чем-то заинтересовал, лучше не мешать ему и не вторгаться в его дела. Если же ребенок не знает, как себя занять, Тогда нужно ему помочь. То, с чем ребенок в состоянии справиться сам, неразумно делать за него. Продолжается овладение новыми гигиеническими и игровыми навыками. Ребенок сам берет чашку и пьет из нее. Ложка, которую он до этого держал в руке чисто символически... Порой пускается в дело, и хотя от этого родителям прибавляется намного больше хлопот, такие действия надо поощрять. Как по этому, так и по другим вопросам взрослые члены семьи должны договариваться между собой. Разногласия в воспитании пагубно отражаются на ребенке. Малыш быстро усваивает, что кто-то балует его больше. Взрослые, окружающие ребенка, обычно используют любой повод для разговора с ним. Стараются знакомить его со всем, что находится в комнате. В награду им малыш быстро учится показывать, где у него носик, ротик, ножки. Появляется первое обобщение. Ребенок может показать, где носик и ножки у куклы, у собачки и так далее. Для развития способности обобщения надо показывать малышу одинаковые предметы, различающиеся формой, цветом, размерами, называя их одним словом. Большинство детей, попав в незнакомую обстановку, пугается. Необходимо иметь в виду, что и грудным детям свойственные эмоции, не только положительные, но и отрицательные. Они способны обижаться, испытывать чувство гнева в связи с физическими неудобствами. Одиннадцатый месяц – пора детализации, совершенствования целенаправленных движений во время выполнения гимнастического комплекса. В основном он тот же, что и в предыдущем месяце, но ребенок уже может выполнять несложные задания по словесной команде «подними куклу», «достань мяч», Следует широко включать активные упражнения с игрушками, целевые упражнения, перешагивание через лежащую палочку, отталкивание мяча ногой, поднимание при наклонах разных игрушек. Ребенок в 11 месяцев находится в промежуточной стадии физического развития. Он еще не может совершать всю прогулку на своих ногах, но в то же время пребывание в коляске его тяготит. Наилучший вариант в таких случаях – прогулочная коляска, предусматривающая сидячую позу ребенка во время прогулки. Однако длительное пребывание в такой позе нежелательно. При остановках надо высаживать малыша из коляски, чтобы он походил ножками с поддержкой за руку, за поводок или с помощью коляски, подталкивая впереди себя. Такая прогулка требует определенной коррекции в одежде, в первую очередь в обуви. Она не должна пропускать влагу. Годятся пинетки с твердой подошвой, туфельки и даже ботинки. Пальто во время такой прогулки затрудняет движение ребенка, он быстро перегревается. Лучше всего трикотажные с начесом или шерстяные костюмчики. Появившаяся в последнее время одежда из водонепроницаемой ткани типа «болонья» разработана с учетом гигиенических требований и также вполне пригодна для детей. Пребывание ребенка на свежем воздухе в этом возрасте не должно сокращаться. Три прогулки – утренняя, дневная и вечерняя – неотъемлемые составные части режима дня, но это большая нагрузка для матери.